Южная Америка. Монтевидео. 1925 год. На улице южноамериканского города Монтевидео можно было наблюдать странную картину. Параллельно друг другу, почти борт в борт, ехали две открытых машины. В одной за рулём сидел Вольф Мейсинг с завязанными плотной чёрной материей глазами. А рядом с ним человек в клетчатом биджаке и таких же галофе и в высоких кожаных сапогах бутылками. Сзади сидели трое журналистов с фотоаппаратами в руках. Вторая машина, которая двигалась рядом, тоже была полна фоторепортеров и все на перебой щелкали за творами камер, снимая Месинга, снимая Месинга с черной повязкой на глазах. Впереди на расстоянии метров пятидесяти процессию возглавляла полицейская машина, а сзади на таком же расстоянии шла еще одна. На обочинах тротуара толпился народ, и все глядели на странную ковалькуду. Человек в клетчатом костюме, сидевший рядом с Мисингом, молча смотрел вперед. Вольф чуть повернул руль вправо, и автомобиль покатил по середине улицы. Через некоторое время Месин круто свернул налево, въехал в узкий переулок и почти сразу свернул направо. Объехал шарманщика, стоявшего на мостовой у тротуара. Маленькая обезьянка сидела у него на плече. Вольф ввёл машину уверенно на довольно большой скорости. Вот появилась встречная машина. Автомобиль Вольфа двигался ей навстречу, но буквально в нескольких метрах от неё Месинг сделал ловкий маневр, и автомобили благополучно разъехались по узкой улице. Неожиданно из переулка вылетела белая ландо, запряженная двумя гнедыми жеребцами. Лошади мчались прямо на автомобиль, которым управлял Вольф, и казалось, столкновение неизбежно. Человек в кречетом костюме, сидевший рядом с Месингом, только покосился на него, но ничего не сказал. буквально в последнюю секунду Вольф свернул в сторону, и гнедые кони пронеслись мимо. Фотографы, ехавшие на заднем сиденье, дружно повалились на бок, и два не вылетели из автомобиля. В машине, ехавшей рядом, в голос завопили журналисты: "Браво! Виват!". Дальше Вольф ехал с той же скоростью. Лицо его, перехваченное чёрной повязкой, было Неподвижным человек в клетчатом костюме растерянно косился на него. Машина выехала на площадь и свернула на огороженную стоянку, где находилось штук 12 больших фордов разных цветов, остановилась. Стоянка располагалась напротив длинной лестницы, которая вела к воротам средневекового замка, построенного ещё испанскими конкистадорами. У этой каменной широкой лестницы Мессинг и остановил машину. Человек в клетчатом костюме снял с него повязку. Вольф открыл глаза, зажмурился от яркого солнца, потёр глаза пальцами и вновь открыл их. Вокруг толкались журналисты, щёлкали большими неуклюжего вида фотоаппаратами. Никогда не поверил бы, если б не участвовал в этом опыте сам, улыбаясь, проговорил по-испански человек в клетчатом костюме. Вы фантастический человек, мистер Мессинг. Я ведь не произнёс ни слова. Как вы понимали мои приказы? Вы же отдавали приказы мысленно, тоже по-испански ответил Мессинг. Да, мысленно. Вот я и принимал их. Тоже мысленно. А каким образом? продолжал недоверчиво допытываться человек в клетчатом. Мысленно? Значит, мысленно. улыбнулся Месинг, выбираясь из машины. По лестнице к ним спускалась большая компания мужчин и женщин, и впереди спешили цельмейстер и лёва кобак. Смею надеяться, опыт прошёл нормально? спросил на ходу цельмейстер. Как всегда, Пожал плечами Вольф. Мистер Вольф меня просто поверг в изумление, проговорил его спутник, пожимая руку Цельмейстеру. Никогда ничего подобного вы не видел. Вы господина Месинга раньше никогда не видели, господина Родригес. Усмехнулся Цельмейстер. Компания окружила Месинга, и журналисты невольно постаранились. Это были важные люди, изысканно и дорого одетые. Со всех сторон посыпались восторженные реплики. Сеньор Мессинг, я столько о вас слышала, столько слышала, улыбнулась дама в длинно блестящем платье. Говорят, вы опасный сердцеед. Э, мистер Мессинг, как долго вы обучались этому искусству? Серьёзно поинтересовался седовласый с коротко подстриженными усами господин в белом костюме. Господин Месинг, журналисты говорят, что вы знакомы с самим Зигмундом Фрейдом, спросив Щогель лет 30, помахивая рукой и являя свету перстень с бриллиантами и большие золотые часы на золотом же браслете. Вы действительно знаете Альберта Эйнштейна? Это Фрейд давал вам уроки психоанализа? Вопросы посыпались градом. Все они спрашивали, перебивая друг друга и не давая времени ответить. Вольф только улыбался, глядя то на одного, то на другого. Э, господа, господа, прошу вас, дайте мистеру Мессингу в себя прийти, запротестовал господин Родригес. Мы сможем обо всём поговорить в более приятной обстановке за столом. Э, прошу вас, господин Мессинг. И вся компания, продолжая переговариваться, пошла по лестнице к воротам замка. Цельмейстер и Лёва Кобок остались вместе с журналистами, растерянно глядя вслед. Похоже, их не пригласили. Тут ресторанчик хороший в двух шагах, после паузы сказал Лёва Кобок. Пойдём, там пообедаем. Да уж, с аристократами за одним столом сидеть, мы рылом не вышли, пробормотал цельмейстер. Вольф в это время видно вспомнил о них, обернулся и поманил рукой. Ты понял, как я передал мысли на расстоянии? Цельмейстер хлопнул Кобака по плечу: "Пошли". И они проворно зашагали вверх по лестнице, догоняя компанию. Вольф стоял на месте, дожидаясь их. По машине остались только журналисты. Они деловито прятали в футляры фотоаппараты, курили. Подошли два человека в расшитых золотыми нитями чёрных куртках. И таких же брюках, в белых перчатках, сели в машины, завели двигатели и поехали. Проехав совсем немного, остановились у конца лестницы и припарковали машины. Очередное фантастическое представление Вольфа Мейснинга завершилось полным успехом. В огромном зале замка с высокими сводчатыми потолками С устремлёнными ввысь узкими готическими окнами, даже длинный громадный стол казался совсем небольшим. За столом разместилось примерно 50 человек. Сервировка блистала изысканной роскошью: серебряные приборы, серебряные кувшины, серебряные же подносы, на которых высились горы фруктов, моллюсков и кусочков свежей рыбы самых разных видов. В кастрюлях из серебра дымились супы, источавшие ароматы разнообразных пряностей. Слуги в белых куртках разносили закуски, раскладывали угощения по большим фарфоровым тарелкам, наливали в бокалы вино. Господа Сухопарый господин в тёмном смокинге встал, держа бокал с вином. Я предлагаю выпить за самого знаменитого человека в Южной Америке. Спросите любого на улицах Рио или Монтевидео, на улицах Буэнос-Айреса или Каракаса, богатые или Сан-Пауло, спросите, как зовут президента Аргентины или Уругвая, Бразилии или Парагвая, и далеко не каждый гражданин вам ответит. Но если вы спросите, кто такой Вольф Мессинг, все граждане Южной Америки дружным хором прокричат: "Это волшебник! Это человек, читающий мысли других людей на расстоянии, это человек, видящий сквозь время. Твоё здоровье, амиго Вольф! Я горжусь знакомством с тобой". При этих словах Вольф тоже встал и раскланялся, прижав руку к сердцу. Весь стол дружно зааплодировал. Многие тоже стали подниматься, подходили к Месингу, чокались с ним, улыбались. Женщины поднимали бокалы и смотрели на Месинга, улыбались и что-то произносили, но их голоса, расточавшие комплименты Вольфу, тонули в сплошной мужской разноголосице. И тут одна женщина вдруг решительно поднялась, и подошла к Месингу совсем близко, так что ей даже не пришлось протягивать руку, чтобы чокнуться с его бокалом. Её сахарные губы влажно и алчно блестели, глаза сверкали, высокая грудь вздымалась от волнения. "Я жду вас сегодня у себя в полночь, Вольф", тихо проговорила она. И не вздумайте увернуться. Я сделаю вашу жизнь невыносимой, если я влюблена, для меня нет преград. Она и так невыносима, синьора улыбнулся вольф в ожидании встречи с вами. Но я знаю, вы ревностная католичка. А вы разве не католик? перебила его женщина. Вы я из породы презренных атеистов. За что и расплачиваюсь? Вольф сделал печальное лицо. Но если вы атеист, чего же вам бояться? тихо говорила женщина, быстро поглядывая по сторонам. Две дамы за столом, наблюдавшие за ними, тихо переговаривались. Она давно уже за ним охотится и, кажется, достигла цели. Думаешь, у неё это получится? Я её слишком хорошо знаю, эту ненасытную фурию, ни одна знаменитость не имела её постели. Думаешь, этот Мессинг также похотлив? А чем он хуже других мужчин? Я думаю, он даже лучше, чем другие. Дама тихо рассмеялась. Ведь он угадывает мысли и желания женщины на расстоянии. А говорят, Одна из собеседниц наклонилась к уху другой и что-то зашептала, и обе разом засмеялись. Смех, шум голосов, звон ножей и вилок о серебряную посуду сливался в монотонный гул праздника. Потом в другой зале затанцевали. Звучало вошедшее в моду аргентинское танго, и пары ритмично двигались, прильнув друг к другу. Одна из дам перешёптывавшихся за столом, танцевала с Вольфом и глядя на него смеющимися глазами, спрашивала с иронией: "Как видно, наша знаменитая Донна Сабрина совсем завладела вашим сердцем? Разве я признаться, это совсем не чувствую", улыбаясь, отвечал Вольф. "Вы хоть и великий провидец, но хитрить не умеете. Берегитесь. Предки Сабрины были контестадорами, и дама рассмеялась. Звуки танго таили в огромном зале, вдоль стен группками стояли мужчины и женщины с бокалами вина и соков в руках, оживлённо беседовали. Официанты в белых куртках разносили на подносах напитки, не давая угаснуть аристократическому веселью.